Приключения на ледяной дороге. В комнату постучались. Джим, игравший мировойской гитаре грустную песенку, вскрикнул от неожиданности. На пороге стояла Вера Колосова, свежая и румяная, как всегда. «Я не помешала?» – девушка быстро сняла доху. Игнат помог ей стащить тяжелую шубу через голову. Теперь она стояла в шерстяной фуфайке и серой вязаной юбке. Затем сняла и валенки, поставив их в углу. Валенки были покрыты снегом. Снег таял, и от них текло. В шественных чулках по-домашнему она подошла к столу и уселась на подставленный Джимом табурет. Джим снова начал наигрывать песенку, на этот раз более веселую. Некоторое время все молчали. «Вы не обманете меня этой песней, Джим», — наконец сказала девушка. «Вы тоскуете, я это знаю, и вы хотите уехать. Ведь я слышала, как вы говорили об этом с Игнатом». Джим молча тябнул головой, продолжая перебирать струны. «Так вот», — продолжал девушка, — «я говорила о вас с дедом, еще кое с кем из наших. Ваше настроение нас очень беспокоит, я буду откровенна. То, что переживаете вы, пережил почти каждый из нас, по крайней мере, пока работа не захватила. Вы переживаете, быть может, острее других, потому что ваша родина — полная противоположность здешним местам. Вы больны ностальгией, тоской по родине. Это настоящая болезнь». И из нас многие не выдерживают, в особенности южане. Вчера уехал один украинец, третьего дня – товарищ из Кавказа. Сбежал даже один человек с Урала, хотя на Урале и не зреют мандарины. Словом, происходит то, что называется текучестью рабочей силы. А это вредно, отражается на строительстве. У нас есть клуб, есть кино, товарищ Костин ставит большую телевизионную телевизорную установку. Мы будем видеть спектакли столичных театров, оперы, драмы, балет. У нас есть библиотека, мы устраиваем полярный зоопарк, но всего этого, видимо, мало. Пожалуй, от некоторых из этих развлечений получается даже обратное действие, вставил Игнат. Посмотрит человек оперу, и его еще больше потянет в Москву, в Ленинград, увидит на экране телевизора морской пляж в Коктебеле, а потом выйдет из театра, а кругом ночь, пурга и завоит волком, придет домой и начнет чемоданы укладывать. Да, пожалуй, бывает и так, согласилась Вера. «Ну, что же ты придумала?» Спросил Игнат. «Нам необходимо устроить тропики за полярным кругом», спросил с улыбкой Игнат. «Да, да, устроить тропики, настоящие, не призрачные тропики на экране, а с настоящей водой. И, быть может, даже с настоящим солнцем?» «Почти. Оно будет светить и греть, не меньше, и давать нам все свои живительные лучи, как и настоящее солнце. Хотите делать солнце, Джим? Хотите делать тропики? Эта работа как раз подходит к вам». «Чем лучше вы будете работать, тем скорее вы и другие тоскующие получите уголок тропиков, где вы будете чувствовать себя почти как дом». «Я не умею делать солнце», — сказал Джим и снова попытался улыбнуться. «Мы научим», — ответила Вера. «Погоди, довольно говорить загадками. Что ты затеяла? Устроить оранжерею? Ботанический сад под стеклом?» — спросил Игнат. «Только не под стеклом. Мы уже разработали проект». В плане он стоял на второй очереди. Теперь мы убедились, что этот вопрос первоочередной важности, и решили начать работу, не откладывая. Мы будем строить подземный курорт. Курорт, в котором можно будет проводить все свободное время, купаться, валяться на пляже под яркими лучами солнышка. Курорт под землей. Сколько же времени вы будете ковырять землю, чтобы ваш курорт был немножко больше, кротовой нами? Не проще ли сделать оранжерею? Догадливый, Игнат. А не догадался. Мы хотим использовать огромные подземные шахты, образовавшиеся после газификации угля. Кто же знал, что вы успели высосать из земли столько угля? Ну, Джим, возьмитесь за эту работу и доведите ее до конца. Если вы и после этого будете тосковать и рваться на юг, мы не будем одерживать вас. На эту работу мы как раз и решили направить всех меланхоликов вроде вас. Но предупреждаю, что сейчас... «Это место, наши будущие тропики, пожалуй, еще более угрюмые, чем зимняя тундра. И это неплохо. Когда ты выйдешь оттуда, тебе и тундра покажется краше», — заметил Игнат. Джим все еще продолжал щипать струны. «Едем сейчас со мной и Игнатом», — продолжала Колосова. «Прокатимся на аэросанях по ледяной дороге». Игнат встал и, ни слова не говоря, отнял у Джима гитару и нахлобучил ему шапку. Затем он сам начал быстро одеваться. Ехать так ехать, как сказал попугай, когда его кошка тянула из клетки. Попадешься, Джим, в эти коготки, не вырвешься? Джим рассмеялся, посмотрел на Колусова и тоже начал одеваться. Через минуту они уже быстро шли по городу. Вот и окраина. Ряд фонарей стоит ровным строем, как сторожевая охрана. За чертой у города видны ледяные гаражи, ярко светятся окна станции. От станции убегают вдаль, как две серебряные полосы, широкие ледяные дороги. Вблизи несколько подъездных путей, соединенных с гаражами. «А что это за бугор?» – спросил Игнат, указывая на возвышающийся за станции холм мерзлой земли. «Строим плотину из мерзлого грунта», – отвечала Колосова. За... «Запруживаем небольшую речку. Будет лишний резервуар воды. Я говорила, что с водой у нас плохо. А летом искусственными холодильниками будете оберегать вашу плотину от таяния? «Да нет, дешевле и проще», – отвечала Колосова. Тело плотины покрывается изоляционным слоем, торфом, сантиметров на двадцать. Сверху на пластование песка и валежника, чтобы защитить от доступа теплой летней воды. Вот в основном и все. Такая плотина обойдется дешевле бетонной. И вечная мерзлота может быть на что-нибудь полезна. И Игнат вдруг рассмеялся. Колосова с недумением посмотрела на него. «Я вспомнил наш разговор с Джимом», — пояснил Игнат. «Нам надо вести С тобой, Верочка, разговоры на более теплые темы, чтобы совсем не заморозить нашего друга. Вера ответила улыбкой, вероятно, Игнат уже рассказал ей о недоумении в Джима. Ну что же, будем говорить о горячем подземном курорте, где будут уютные уголки под цветущими олеандрами. Когда подошли к станции, Игнат внимательно осмотрел путь. Он был на полметра выше почвы и имел вид лотка. На закруглениях края... Края лотка сильно приподнимались, чтобы вследствие развивающейся центробежные силы аэросани не сходили с пути. Однако эта дорога недешево должна стоить, особенно если иметь в виду, что ее придется строить ежегодно. Разумеется, такую роскошь мы могли себе позволить, только обладая достаточным запасом электроэнергии. Сейчас, пока еще не выстроены все предприятия, у нас оказывается даже некоторый избыток энергии. «Эту энергию вы получаете за счет газификации угля, конечно. Но когда мы построим температурную станцию, энергии будет еще больше», — сказал Игнат. «К тому времени будет окончена и линия электропередачи, соединяющая полярные станции с общей сетью, и все пойдет в общий котел. Тогда, конечно, мы не станем затрачивать энергию на эти местные ледяные дороги. К тому времени побережье Северного моря будет опоясано тройным поясом воздушного, морского и земного транспорта». Первая электролиния уже прокладывает соты гарти А что касается трудностей прокладки ледяной дороги, то они не так уж велики. Вот, посмотри на эту машину. За крайним ангаром стоял огромный гусеничный трактор. С боков его прикреплены рычаги, оканчивающиеся загнутыми лопастями. Наверху ковш. Позади возвышалось сооружение, напоминающее небольшой тендер. Под тендером виднелись два яйцевидных вала. Вот машина, делающая ледяную дорогу. Она идет вперед. Рычаги опускаются, лопасти на ходу захватывают снег и перебрасывают в ковш. Снег попадает в котел, где и растапливается электропечью. Аккумуляторы Буасье помещаются позади, в тендере. Вода вытекает вот здесь, за тендером. Таким образом, эта машина, двигаясь вперед, со скоростью где-то 10-15 км в час, оставляет за собой готовую ледяную дорогу. Впрочем, не совсем готовую. При первом проходе лоток оказывается еще недостаточной толщины и отсутствует закраива. Толщину из окраины наращивают особые машины при вторичной и третичной прогонке. Причем скорость машин каждый раз увеличивается. В общем, за сутки можно провести около 100 километров пути. Если снежный покров ровен и имеет достаточную толщину, то нет необходимости подгребать снег и обращать его в воду. Достаточно проехать на таком танке, и задние катки выдавят в снегу ледяной лоток. Две-три маршрутные поездки и лотки делаются идеально гладкими. Сейчас на этой линии курсирует аэросани. Их лыжи поставлены под небольшим углом, соответственно, кривизне поперечного сечения лотка. Вот вдали показались подъезжающие аэросани. Их фары ярко сверкали. Уже за два километра шофер выключил мотор и остановил пропеллер. Аэросани шли по инерции, как буер, все убавляя ход. Путь заканчивался не тупиком, а менее гладким лотком, постепенно повышавшимся. Нелегко было приловчиться. Подходить к станции, пояснила Колосова, и наши шоферы часто пролетали мимо. Пришлось на конечных пунктах устроить подъездные пути, заканчивающиеся возвышением. Но как же переходить на другой путь? Здесь стрелок не видно, небольшой парусный руль, и в помощь ему руль конек, как у Буэра. А вот выезжают и наши сани. Двери гаража раскрылись, и оттуда медленно выехали большие аэросани с закрытой кабиной. В то же время подъехали встречные аэросани, остановившись у самого края пути. Вот как наловчились. Не хуже гидросамолета, который точка в точку подходит к пристани поплавку, заметил Игнат. Вера, Игнат, Джим, поздоровались с шофером Аэрсаней и уселись в кабину. Мотор заворчал, и сани со все увеличивающейся скоростью двинулись в путь. Вдоль лотка фонарей не было, да в них не было и нужды. Яркие фары саней освещали блестящий, ровный, гладкий, как отполированная сталь, путь. Кабина имела хорошо обтекаемую форму, и аэросани неслись, как стрела. Электрические печи отлично грели. Несмотря на трескучий мороз и бешеную скорость, путникам было тепло. Игнат даже жаловался на жару и оттягивал воротник своей якутской шубы. Вера погасила свет в кабине. «Так эффектней», — сказала она. «И в самом деле...» Как только свет погас, путешественников окутала глубокая тьма, только фары впереди саней вычерчивали серебряные линии на закраянах пути. Странное ощущение, совершенно не чувствуешь трения, словно летишь на аэроплане. Этому достижению, пожалуй, и шарика-подшипник, позавидовать может. Когда глаза немного пригляделись, путники увидели звезды и бесконечную снежную равнину. Метеором промчались встречные сани, и снова ночь. Четверо людей пересекают снежную пустыню без края и предела. В этой сумасшедшей езде было своеобразное очарование. Даже Джим ожил и замурлыкал. Вера с улыбкой кивнула головой Игнату. Она следила за Джимом, как за настоящим больным. Шофер резко затормозил. Сирена неистово загудела, заглушая даже рокот мотора. «Что бы там могло такое быть?» спросила с недоумением Колосов. «Тормозим мы только в самых исключительных случаях. Стальные коньки тормоза портят путь». Может быть, через дорогу перебирается стадо оленей? Сделал предположение Игнат. Слишком долго что-то оно перебирается. Сирена продолжала неистово реветь. Сани все замедляли ход. Что у вас случилось? Спросила Вера шофера по слуховой трубке. Белый медведь. Переходил путь. Увидел огни фар, и дурак начал убегать вперед по лотку. Никак не могу согнать его с дороги. От испуга, вероятно, сообразительность потерял. Да и выбраться ему трудно. Вот и бежит перед нами, отвечал шофер. Вера со смехом передала сообщение спутникам. «Револьвер при тебе?» – спросил Игнат Джима. Тот кивнул головой. «Ну, то-то. Тут никогда не надо расставаться с оружием. Через год-два оно будет не нужно. Медведи отойдут в область истории». Сверкнули фары встречных аэросаней. Треск, звон разбитого стекла. Сани летят в сторону. Сердито ревет медведь где-то совсем над ухом. Мотор остановился. Все оглушены. Меховые одежды предохранили от удара. Но у Веры болит лоб, у Игната плечо. Джим хватается за бок. Сани повалились. Джим копошится под Игнатом. Вера лежит сверху. Игнат выбирается из кучи и, открыв дверцу, которая теперь на потолке вылезает из кабины. Следом за ним верует Джим. Фары погасли. Шофера нигде не видно. В лотке темнеет туша медведя. Он, видимо, еще жив и ревет. От морды поднимается белый пар. Не ушибся ли шофер, а рулевое колесо? Игнат пытается открыть дверцу, но она не поддается. Вера вскрикнула. Игнат оборачивается и видит, что медведь уже поднялся. Он стоит над самой Верой на задних лапах, заносит переднюю, готовясь ударить, дышит паром в лицо. Игнат хватается за револьвер, но револьвер под шубой. Игнат заслоняет собой Веру. Сбоку слышится короткий, сухой выстрел. Зверь беззвучный и тяжело падает на снег. «Себя не царапнул медведь?» – спрашивает Вера Игната. И в этом вопросе, полном тревоге и любви, для Джима открывается многое. Игнат безоружный, он своим телом старался защитить девушку. Нет, их сердца неизвечны, мерзлоты. «Только разорвал мех на рукаве», – отвечает Игнат. «Однако нам надо скорее освободить шофера». «Ты жив, Шумилов?» – кричит он шоферу. «Шумилов? Жив, жив, хотя маленько пришибло, – слышится голос того». Дверная рама погнулась, не открыть. «Придется высадить стекло», — говорит Игнат. «Наклони голову, Шумилов, чтоб тебя стеклом не поранить». Шофер вылезает. «Лицо порезал», — говорит он, утирая кровь. «Ничего, до свадьбы заживет. Машину жалко, большой ремонт. Лыжи сломаны, пропеллер сломан, пострадала кабина. Капитальный ремонт. Слава богу, мотор цел». «Но как же это произошло?» Показались встречные сани. Медведь испугался шума и света фар и повернул назад. Это вышло так неожиданно, что я даже не успел затормозить и налетел на него. «Или он на нас», — сказал Игнат. «Хорошо еще, что тихим ходом шли». «Что же нам теперь делать?» — спросила Вера, постукивая меховыми сапожками. «Будем ждать попутных саней. Они нас довезут. Здесь часто ходят. А может быть остановить встречные и отвезти вас в Челюстин?» — заботливо спросила Вера шофера. «Не стоит. Рана пустяшная. До станции ближе, чем назад. Там есть аптечка. Повязку сделаю. Только и всего». Все замолчали, и в этом молчании вдруг остро почувствовали, как, в сущности говоря, враждебно человеку окружающие природы, как он беспомощен, когда одинок. Джим почти с нежностью посмотрел на ледяную дорогу, которая связывала их с другими людьми. «Давайте пока попробуем поставить аэросани на лыжи», – предложил шофер. Все четверо взялись за верх кабины и кое-как повернули сани. Скоро показались огни аэросаней, приближавшихся со стороны Челюскина. Вот только как их остановить? Может, не заметить, сказал шофер. Налетит на нас. Запалим коробку спичек, предложил Игнат. У кого есть? А если есть спички, то можно зажечь и газету. У меня есть. И шофер вынул типу газет. Игнат зажег спичку. Ветра не было, и газеты запылали. Увидел. Тормозит, кричит шофер. Сани остановились, не доезжая трех метров. Шофер, подъехавших саней, вышел из своей кабины. Что случилось, товарищ? «Шумилов машину свернул?» «Вот кто свернул», — сказала Вера, показывая на тушу медведя. «Хорошая шкура и цела, в ухо ухлопали. Непременно заберем с собой». «А ты кого везешь Пуртим. «Пуркин». «Двух девушек-геологов». «С вездехода?» — живо спросил Джим. «Да. Это Анна Фокина и Зинаида Камнева? Мы тоже туда. Вот и отлично. Уместимся». «Да уж как-нибудь уместитесь», — отвечал Пуртим. «А с моей машиной что делать?» — спросил Шумилов. «На буксире дотянем». Только правую лыжу сменить надо. Сейчас я выну. Запасную. Подъехали еще двое аэросаней прежде, чем поврежденные сани были поставлены на новые лыжи и прицеплены. Остаток путешествия прошел. Весело. Джим начал петь негритянские песни, а все хором, и здоровые, и потерпевшие, аварию подтягивали им. Сани шли с замедленной скоростью, таща на буксире, разбитого собрата. как бывает на трамвайных путях во время задержки движения. Несколько саней нагнали и шли позади длинным поездом. Словно деревенская свадьба в старину, смеясь, сказала Зинаида Камнева. Джим устроился рядом с Анной Фокиной. Он расспрашивал ее, будет ли она в Челюскине, где остановится, и очень обрадовался, когда узнал, что вездеход еще раз посетит Челюскин, быть может весною, а может быть раньше. Я буду очень рад видеть вас, застенчиво сказал Джим. И я также, просто отвечала девушка. Как они тут объясняются в любви, подумал он. Начинают с вечной мерзлоты, окончают вечной любовью? Или наоборот? Наконец, сани свернули с магистрали, пропустили весь поезд задержанных и остановились возле станции.